Глава седьмая. Дитя Маршалси. Младенец, чей первый глоток воздуха был отравлен водкой доктора Гагдаджа, передавался с рук на руки среди членов общежития из поколения в поколение, подобно традиции, связанной с их общим отцом. В первый период ее существования эта передача происходила в буквальном и прозаическом смысле. Почти каждый, вновь поступавший, считал своей обязанностью понянчить девочку. «По-настоящему», — сказал тюремщик, увидев ее впервые, — «я должен быть ее крестным отцом». Должник помялся с минуты и сказал, «Быть может, вы не откажетесь и в действительности быть ее крестным отцом?» «О, я не откажусь», — возразил тюремщик, — «если вы ничего не имеете против этого». Итак, она была окрещена в воскресенье, когда тюремщику можно было отлучиться из тюрьмы. И тюремщик отправился в церковь святого Георга и стоял у купели и давал обеты, клятвы и отречения без запинки, по его собственным словам. После этого тюремщик стал относиться к ней как к своей собственности, независимо от официальных отношений. Когда она научилась ходить и говорить, он очень полюбил ее купил маленькое креслице, поставил его у камина в старожке, любил коротать с ней время и заманивал ее к себе дешевыми игрушками. Ребенок с своей стороны до того привязался к тюремщику, что постоянно забирался в его помещение по собственной охоте. Когда она засыпала в креслице перед каминной решеткой, он покрывал ее своим платком когда же она играла, раздевая и одевая куклу, которая вскоре перестала походить на куклы внешнего мира, обнаруживая поразительные семейные сходства с миссис Бангем. Он живостью смотрел на нее с высоты своего табурета. Заметив это, члены общежития решили, что тюремщик, хоть он и был холостяком, самой судьбой предназначен к семейной жизни. Но тюремщик поблагодарил и сказал. «Нет, с меня довольно видеть здесь чужих детей». Трудно решить, в какой именно период своей жизни малютка стала замечать, что не все люди живут в заперти и не выходят за пределы тесного двора, окруженного высокой стеной, усаженной гвоздями. Но она была еще очень-очень мала, когда заметила, что ей приходится выпускать руку отца, выходя за ворота, отворявшиеся большим ключом, и что его нога не смеет переступить черту, за которую свободно переходят ее маленькие ножки. Жалостные сострадательные взгляды, которые она стала бросать на него, явились, быть может, результатом этого открытия. Выражение жалости и сострадания, к которому примешивалось что-то вроде покровительства, когда она смотрела на него, всегда светилось в глазах этой дочери-маршалсе в течение первых восьми лет ее жизни. Сидела ли она подле своего друга-тюремщика, или уходила в комнату отца, или гуляла по тюремному двору, Жалости и сострадания к своей беспризорной сестре, к своему ленивому брату, к высоким мрачным стенам, к томившейся среди них толпе, к тюремным детям, которые кричали и резвились, играли в прятки и устраивали дом у железной решетки внутренних ворот. Задумчивая и сосредоточенная, сидела она летними вечерами у камина, глядя на небо сквозь решетку окна, пока сеть железных полос не начинала мерещиться ей всюду, так что и ее друг казался за решеткой. — Мечтаешь о полях? — сказал однажды тюремщик. — Да? — Где они? — спросила она. — Там, далеко. — сказал тюремщик, сделав неопределенный жест ключом. — Вон там! — Кто-нибудь открывает и запирает их? а не под замком? Тюремщик смутился. — Ну, как тебя сказать? — заметил он. — Вообще говоря, нет. — Там хорошо, Боб. Она называла его Боб по его собственному желанию и требованию. — Чудесно! Там уйма цветов. Там лютики и маргаритки и... Тюремщик остановился, так как его сведения по части цветов были очень ограничены. дуванчики и всякие игры. — Там очень весело, Боб. — Еще как, — сказал тюремщик. — А отец бывал там когда-нибудь? — Кхм, — поперхнулся тюремщик. — О, да, бывал. Иногда. — Он горюет, что не может попасть туда теперь. — Ну, не очень, — сказал тюремщик. «И они тоже не горюют», — спросила она, глядя на скучающую толпу на дворе. «О, Боб, ты, наверное, знаешь это?» На этом опасном месте Боб переменил тему разговора и повел речь о леденцах. Это был его вечный и последний ресурс, когда он замечал, что его маленькая приятельница вдается в политические, социальные или теологические вопросы. Но этот разговор послужил поводом. К целому ряду воскресных прогулок, предпринимавшихся оригинальными друзьями, раз в две недели в воскресенье они с важностью выходили из Привратницкой и направлялись куда-нибудь за город, на луга или в поля, заранее намеченные им. Тут она рвала траву и цветы, а он курил свою трубку. Затем являлись на сцену чай, креветки, пиво и другие деликатесы. А там они возвращались домой рука об руку, если только она не засыпала от усталости на его плече. В эти ранние дни ее детства тюремщик стал задумываться над вопросом, который стоил ему такой напряженной умственной работы, что он так и остался нерешенным до его смерти. Он решил завещать свои маленькие сбережения крестной дочери. Но тут возник вопрос, как бы их закрепить таким образом, чтобы они непременно достались ей одной. Личный опыт по замочной части убедил его, что закрепить деньги сколько-нибудь прочно страшно трудно, а уходят они как нельзя легче. И вот он в течение многих лет предлагал этот мудрый вопрос каждому неоплатному должнику или вообще следующему человеку. «Предположим», — говорил он, толкая ключом в жилет следующего человека, дабы подчеркнуть свои слова, «предположим, что некто захотел оставить свое состояние молодой женщине, и при том на таких условиях, чтобы никто, кроме нее, не мог тронуть ни полушки из этих денег». «Как ему закрепить их за ней?» «Завещать на ее имя», — отвечал следующий человек со снисходительной улыбкой. «Но позвольте», — возражал тюремщик, — «предположим, что у нее есть, скажем, брат или сестра или муж, который непременно попытается запустить лапу в ее имущество. Как быть в таком случае?» Если имущество завещено ей, то у них будет не больше законных прав на него, чем у вас, например, возражал следующий человек. Постойте, постойте, говорил тюремщик. Предположим, что у нее нежное сердце и что они приходят к ней и просят денег. Что же тут поделает ваш закон? Глубочайшие знатоки, к которым обращался тюремщик с этим вопросом, не могли объяснить, что тут поделает закон. Таким-то образом тюремщик всю жизнь ломал голову над этой задачей и в конце концов умер, не оставив завещания. Но это случилось много времени спустя, когда его крестной дочери исполнилось уже шестнадцать лет. Первая половина этого периода уже прошла, когда ее жалостливые и сострадательные глаза увидели отца вдовевшим. С этого времени покровительственное выражение, мелькавшее в ее задумчивых глазах, дополнилось соответствующими действиями, и дитя Маршалси взяла на себя новые обязанности по отношению к отцу. Сначала она могла только сидеть с ним, покинув свое более уютное местечко у каминной решетки. Но мало-помалу ее общество сделалось настолько необходимым для него, что он огорчался, когда она уходила. Через эти маленькие ворота перешла она из детства в переполненный тревогами мир. Что подсмотрел ее сострадательный взгляд в отце, брате, сестре, в заключенных? Какую долю печальной истины Богу угодно было открыть ей, это остается в числе многих неразрешимых тайн. Довольно того, что ей было внушено свыше сделаться не тем, чем были остальные, отличаться от остальных и работать для остальных. Внушено свыше? Да. Если мы говорим о внушении свыше, вдохновляющем поэта или священника, то неужели мы не усмотрим его в сердце, которое любовь и самоотвержение побуждают в самой низкой доле выбирать самую низкую работу? Без друзей, которые могли бы помочь ей или хоть навестить ее, «Не имея никого, кроме своего странного товарища, незнакомая с самыми элементарными правилами и обычаями вне тюремной жизни, вскормленная и воспитанная в социальных условиях, ненормальных даже сравнительно с самым ненормальным положением за стенами тюрьмы, с детства привыкшая пить из колодца с отравленной, нездоровой, зараженной водой, дочь маршалсе начала свою сознательную жизнь». Сколько обид и разочарований, насмешек над молодостью и маленькой фигуркой, высказанных без злобы, шутя, но задевавших ее глубоко, горького сознания своих слабых детских сил, которых не хватало на самую простую работу, сколько усталости и беспомощности, сколько слез, пролитых тайком, досталось на ее долю, пока она не была признана полезной, даже необходимой. Это время наступило. Она заняла место старшей в семье, старшей во всех отношениях, кроме возраста, сделалась главной, павшей фамилией и носила в своем сердце ее тревоги и позор. В 13 лет она умела читать и вести счета, то есть записывать словами и цифрами, что требуется для их странного хозяйства, и подсчитывать, какой суммы не хватает на покупку всего необходимого. Она урывками посещала вечернюю школу в течение нескольких недель и урывками же посылала брата и сестру в школу в течение трех или четырех лет. Дома она ничему не училась, но она понимала, она знала лучше, чем кто-нибудь, что человек, опустившийся до положения отца маршалсей, не может быть отцом для своих детей. Скудные сведения, полученные в школе, она старалась пополнять собственными усилиями. В пестрой толпе заключенных оказался однажды учитель танцев. Ее сестре очень хотелось выучиться танцам, которым она, по-видимому, обнаруживала способности. Тринадцати лет от роду дитя Маршалси явилась к учителю танцев с маленьким кошельком в руке и изложила свою скромную просьбу. — С вашего позволения, сэр, я родилась здесь. — О, вы та самая молодая леди, да? — спросил учитель танцев, оглядывая ее маленькую фигурку и поднятое к нему личико. — Да, сэр. — Чем же я могу служить вам? — спросил учитель танцев. — Мне ничем, сэр. Благодарю вас. — робко отвечала она, развязывая шнурки и кошелька. — Но, может быть, вы согласитесь учить мою сестру танцевать за небольшую? — Дитя мое! Я буду учить ее даром! — сказал учитель танцев, отстраняя кошелек. Это был добрейший из учителей танцев, когда-либо бывших под судом за долги, и он сдержал свое слово. Сестра оказалась очень способной ученицей, и так как у него было много досугу, прошло десять недель, пока он поладил с кредиторами и мог вернуться к своим профессиональным обязанностям. То дело пошло замечательно успешно. Учитель танцев так гордился ею, ему так хотелось похвастаться ее успехами перед кружком избранных друзей из числа членов общежития, что в одно прекрасное утро в шесть часов он устроил придворный минуэт на дворе. Комнаты были слишком тесны для этого. Причем все фигуры и па исполнялись таким старанием, что учитель танцев, заменявший и музыканта, совсем изнемог. Успех этой первой попытки, приведший к тому, что учитель танцев и после освобождения продолжал заниматься со своей ученицей, придал смелости бедной девочке. Она долго, в течение нескольких месяцев, дожидалась, не попадет ли к ним какая-нибудь швия. Наконец попала к ним модистка, и к ней-то она отправилась с просьбой. «Извините, сударыня», — сказала она, робко заглядывая в дверь к модистке, которая, рыдая, лежала на кровати. «Но я родилась здесь». По-видимому, все узнавали о ней тотчас по приходе в тюрьму. По крайней мере, модистка села на кровати, вытерла слезы и спросила, как спросил ее раньше танцмейстер. «О, так вы дитя-маршал седа? «Да, сударыня». «Жалею, что у меня ничего нет для вас» сказала модистка покачав головой я не затем пришла сударыня мне бы хотелось научиться шить хотелось бы научиться шить сказала модистка а вы видите меня много ли пользы принесло мне шитье тем кто сюда попадает ничто не принесло пользы возразила девушка простодушно но я все таки хочу научиться боюсь что вы слишком слабенькая отвечала модистка «Я, кажется, не очень слаба, сударыня». «И притом вы очень-очень малы», — продолжала модистка. «Да я сама боюсь, что я очень мала», — отвечала дитя маршалси и заплакала при мысли об этом недостатке, причинявшем ей столько огорчений. Модистка, женщина вовсе не злая и не бессердечная, но только не освоившаяся еще с положением неоплатной должницы, была тронута. Она согласилась учить девочку, нашла в ней самую терпеливую и усердную ученицу и с течением времени сделала из нее хорошую швею. С течением времени и именно в эту пору в характере отца маршалсе проявилась новая черта. Чем более он утверждался в отцовском звании, чем более зависел от подачек своей вечно меняющейся семьи, тем сильнее цеплялся он за свое захудалое дворянство. Руке полчаса тому назад бы утирать слезы, которые брызнули бы из его глаз, если бы он узнал, что его дочери добывают хлеб своим трудом. Так что первой и главной заботой его дочери было обеспечить благородную фикцию, будто все они ленивые и нищие. Ее сестра сделалась танцовщицей. Был у них разорившийся дядя, разорившийся благодаря своему брату, отцу маршалси и понимавший в делах не более этого последнего. Человек простой и смирный, он принял разорение как совершившийся факт. Сознание этого факта выразилось у него только в том, что с момента катастрофы он перестал умываться. В лучшие дни он был посредственный музыкант-любитель, а после разорения перебивался кое-как, играя на кларнете, таком же грязном, как он сам, в оркестре одного маленького театра. В этом самом театре его племянница сделала танцовщицей, и он принял на себя роль ее покровителя и защитника так же, как принял бы болезнь, наследство, угощение, голод, все что угодно, кроме мыла. Чтобы доставить возможность сестре зарабатывать несколько шиллингов в неделю, дитя Маршалси должно было пуститься на хитрости. «Фанни не будет больше жить с нами, батюшка. Она будет проводить здесь большую часть дня, а жить у дяди». «Ты удивляешь меня. Почему это?» «Дяде нельзя жить одному. За ним нужно ухаживать, присматривать». «Ухаживать?» он почти все время проводит у нас и ты эми ухаживаешь и присматриваешь за ним гораздо усерднее чем твоя сестра вы все слишком часто выходите слишком часто выходите так он поддерживал декорум делая вид что ему неизвестно зачем эми уходит со двора но мы всегда рады когда возвращаемся домой правда папа «Для Фанни же, не говоря о заботах и присмотре за дядей, вообще будет лучше не жить постоянно здесь, ведь она не родила здесь, как я». «Конечно, Эми, конечно. Хотя я не вполне улавливаю твою мысль, но весьма естественно, что Фанни предпочитает жить на воле, да и ты тоже не любишь оставаться здесь. Да, милочка, ты, Фанни, дядя, вы сами по себе. Я не буду вам мешать, не беспокойтесь обо мне». Труднейшей задачей для нее было вытащить из тюрьмы брата, избавить его от должности посыльного, наследства миссис Бангем, и от дурной компании. Ничему путному он не выучился в тюрьме, и Эми не могла найти для него другого покровителя, кроме своего старого друга и крестного отца. — Милый баб, — сказала она, — что-то выйдет из бедного типа. Имя его было Эдуард, сокращенно Тед, превратившегося в тюрьме в типа. Тюремщик имел свое мнение насчет будущности бедного типа. Желая предотвратить эту будущность, он даже заводил с ним речь, доказывая, что ему следовало бы оставить тюрьму и послужить Отечеству. Но тип поблагодарил и сказал, что ему нет дела до Отечества. Но мелочка, сказал тюремщик своей крестнице. «Надо что-нибудь сделать для него. Попробую-ка я поискать ему местечко по юридической части». «Как бы это хорошо было, Боб!» С этого дня тюремщик обращался уже с двумя вопросами к следующим людям, поступавшим в тюрьму. Относительно второго он действовал так настойчиво, что, в конце концов, для типа нашлось местечко и 12 шиллингов в неделю в конторе одного адвоката в Великом национальном паладиуме, именуемом Королевским судом, в то время представлявшим собою одну из многочисленных неприступных твердынь, охранявших достоинство и благоденствие Альбиона, ныне же стертым с лица земли. Тип проскучал в Клиффорд-Инн полгода, а затем приплелся обратно в Маршалси, засунув руки в карманы и мимоходом объявил сестре, что больше не пойдет туда. «Больше не пойдешь туда», — повторила бедное дитя Маршалси, для которого Тип был главным предметом заботы и тревог. «Я ужасно устал», — сказал Тип и бросил место. Тип уставал от всего. Его маленькая вторая мать с помощью все того же верного друга помещала его последовательно в оптовый склад, к огороднику, к торговцу хмелем, снова в контору адвоката, к аукционисту, на пивоварню, к маклеру, снова в контору адвоката, в контору дилижансов, в контору транспортов, снова в контору адвоката, в мелочную лавку, на винокуренный завод, Снова в контору адвоката, в лавку шерстяных товаров, в галантерийную лавку, на рыбный рынок, на фруктовый рынок, в доки. Но везде он уставал, бросал места и возвращался к безделью маршалси и наследству миссис Бангем. Казалось он всюду тащил за собой стены тюрьмы и продолжал влочить бесцельное, ленивое, бессмысленное существование в их тесных пределах в любом месте и при любой профессии, пока настоящий неподвижный маршалсе не притягивало его обратно. Тем не менее, маленькое мужественное создание так настойчиво стремилось пристроить брата, что пока он слонялся по разным местам, она сумела наскрести для него небольшую сумму, достаточную для переезда в Канаду. Так как он устал от бездельничания и хотел покончить даже с этим, то весьма милостиво согласился на ее проект. Горько ей было расставаться с ним, но горечь смягчалась радостью и надеждой, что он вступит, наконец, на настоящий путь. «Да благословит тебя Бог, тип! Смотри, не загордись, когда разбогатеешь, и приезжай повидать нас!» «Ладно, ладно», — сказал тип и отправился. Но не все дороги ведут в Канаду. В данном случае дорога привела его только до Ливерпуля. Отсюда он вернулся обратно спустя месяц в лохмотьях, без сапог и усталый более, чем когда-либо. Снова пришлось обратиться к наследству миссис Бангем, а затем он сам нашел себе занятие, о чем и объявил сестре. «Эми, я нашел место!» «Серьезно, тип?» «Будь покойна! Теперь дело пойдет на лад! Тебе больше не придется хлопотать обо мне, старушка!» «Что же это за место, тип?» «Ты знаешь, Слинго?» «Которого называют купцом?» «Вот-вот! Он выходит отсюда в понедельник и обещал мне место!» «Чем же он торгует?» тип? «Лошадьми! Будь покойными! Теперь дело пойдет на лад!» Она потеряла его из виду на несколько месяцев и только слышала о нем время от времени. Между членами общежития ходили слухи, будто его видели на аукционе в Мурфельде, где он покупал накладное серебро за настоящее и заплатил за него банковыми билетами. Но эти слухи не достигали ее ушей. Однажды вечером, когда она работала, стоя у окна, чтобы воспользоваться тусклым светом сумерек, он отворил дверь и вошел в комнату. Она поцеловала его и сказала «Здравствуй», но боялась расспрашивать. Он заметил ее испуг и беспокойство и, по-видимому, почувствовал жалость. Боюсь, Эмми, ты очень огорчишься на этот раз. Право, боюсь. Очень грустно слышать такие слова, тип. Ты совсем вернулся? Ну, да. Я и думала, что это место кажется неподходящим, так что не особенно огорчаюсь на этот раз, тип. А, но это не все. Случилось кое-что похуже. Хуже? Не смотри так испуганно. «Да, Эми, хуже. Видишь ли, я вернулся. Не смотри же так испуганно. Не так, как прежде, не по своей воле. Я теперь сюда на житье». «О, не говори, что ты арестован, тип. Нет, нет». «Мне и самому неприятно это говорить», — возразил он с неохотой. «Да что ж делать, когда ты иначе не понимаешь? Приходится сказать. Меня посадили за долг в сорок фунтов». В первый раз за все эти годы она согнулась под бременем горя. Сплеснув руками, она воскликнула, что это убьет отца, если только он узнает, и упала без чувств к ногам типа. Ему легче было привести ее в чувство, чем ей убедить его, что отец маршалси будет в отчаянии, если узнает истину. Тип решительно не мог понять и представить себе этого. Потребовались совместные усилия сестры и дяди, чтобы заставить его взглянуть на дело с такой точки зрения. Само по себе возвращение его не представляло ничего странного ввиду многочисленных прецедентов. Нетрудно было придумать благовидные объяснения для отца, а остальные члены общежития, лучше понимавшие значение этого невинного обмана, добросовестно хранили тайну. Вот жизнь и история дочери Маршалси до 22 лет. Сохранив привязанность к жалкому двору и груди построек, как месту своего рождения и дому, она неслышно скользила в этих стенах, сознавая, что на нее указывают всякому вновь прибывшему. Найдя работу в городе, она тщательно скрывала место своего жительства и старалась как можно незаметнее проскользнуть за железные ворота, в которых ей ни разу еще не случалось ночевать. Ее природная робость еще усилилась вследствие необходимости скрываться, и ее легкие ножки и миниатюрная фигурка скользили по людным улицам, точно спеша исчезнуть куда-то. Умудренная опытом в борьбе с житейской нуждой, она оставалась невинной во всем остальном, невинной среди тумана, сквозь который она видела отца и тюрьму, и мутный поток жизни, кипевший вокруг нее. Вот жизнь и история крошки Дорит до того момента, когда она возвращалась домой в пасмурный сентябрьский вечер, не замечая, что за ней следит мистер Артур Кленом. Такова жизнь и история крошки Дорит до того момента, когда она свернула на Лондонский мост, перешла его, вернулась обратно, прошла мимо церкви святого Георга, снова вернулась обратно и проскользнула в открытые наружные ворота Маршалси.